Глава 42. Кадры. Январь 1962 года. Гарри, уолтер Уэйкли, Мейсон, сама Элизабет, словом, все предполагали, что на нее лавиной посыплются предложения работы от университетов, исследовательских лабораторий, может быть, даже от национальных институтов здравоохранения. Хоть журнал life выставил на посмешище всю ее жизнь, она все же оставалась заметной фигурой звездой телеэкрана но лавины не случилось по сути не случилось вообще ничего ей не поступило ни одного телефонного звонка мало того ее резюме отправленные в научные центры остались без внимания несмотря на ее популярность в сфере дневного телевещания научное сообщество по прежнему слабо верило в ее академическую состоятельность журнал лайф процитировал слова двух светил химии доктора Майерса и доктора Донати о том, что Элизабет вообще никакой не ученый. И точка. Как ни банально это звучит, но она познала оборотную сторону славы. Быстротечность. Если Элизабет Зод кого-то еще интересовала, то лишь тех, кому хотелось видеть ее в фартуке. «Ты всегда можешь вернуться на телевидение», сказала Гаррит, когда Элизабет со стопкой книг в руках пришла домой. Ее сопровождал шесть: тридцать. «Сама же знаешь, Уолтер хоть сейчас примет тебя с распростертыми объятиями». «Знаю», — сказала Элизабет, опуская книги. «Но не могу через себя переступить. Хорошо еще, что повторные показы не прекращаются». «Кофе?» — предложила она, зажигая горелку Бунзена. «Не успеваю. У меня встреча с адвокатом». «Кстати, вот», — Гарри достал из кармана фартука, «маленькие рукописные памятки». Доктор Мейсон хочет обсудить новую форму для женской команды. А еще лучше сядь. Звонили из Гастингса. Я чуть трубку не бросила. Представляешь, из Гастингса. Хватает же у людей наглости. А кто звонил? Спросила Элизабет, стараясь не выдать своего волнения. Последние два с половиной года она ждала, когда же в Гастингсе заметят пропажу коробок Кальвина. Из отдела кадров, не переживай. Я послала ее к черту». «Ее?» Гаррид перебрала бумажные полоски. «Вот, некая мисс Фраск». «Фраск не работает в Гастингсе?» С облегчением сообщила Элизабет. «Ее давно уволили. Она печатает проповеди для Уэйкли». «Любопытно», сказала Гарри, «а представилась начальницей отдела кадров Гастингса». Элизабет нахмурилась. «Шутница». После того, как машина Гарриет выехала с парковки, Элизабет налила себе кофе и потянулась к телефону. «Приемная, мисс Фраск, на проводе мисс Финч», ответил голос в трубке. «Приемная, мисс Фраск?» — фыркнула Элизабет. «Прошу прощения», — смешался голос. Элизабет замялась. «Извините», — сказала она, — «а вы вообще кто?» «Это вы кто?» — требовательно спросил голос. «Ладно, ладно», — согласилась Элизабет. «Я подыграю». «Говорит Элизабет Зот, мне нужно поговорить с мисс Фраск». «Элизабет Зот», — повторили в трубке, — «уже смешно». «Какие-то проблемы?» — спросила Элизабет. Ее выдала интонация. Собеседница отбросила сомнения. «Ох», — выдохнула она, — «это действительно вы? Прошу прощения, мисс Зот, я ваша фанатка. Для меня большая честь вас обслужить. Ожидайте, пожалуйста, соединения». Зот? Спустя мгновение прозвучал другой голос. Явилась, не запылилась. Ну здравствуй, Фраск, ответила Елизабет. Элизабет. Возглавляешь в гастингсе отдел кадров? А Уэкли знает, что ты увлекаешься телефонными розыгрышами? Зот, три пункта, затараторила Фраск. Во-первых, статья, блеск. Всегда знала, что ты еще будешь мелькать на обложках, но чтобы в таком издании гениально. Желаешь подобраться к хору, иди туда, где молятся харисты. Что-что? Во-вторых, экономка у тебя что надо. Горят, не экономка. Стоило мне сказать, что я звоню из Гастингса, как она послала меня куда подальше. Даже настроение мне подняла. Фраск. В-третьих, мне надо как можно скорее тебя увидеть. Скажем, сегодня где-то через час, если получится. Помнишь того богатея-инвестора? Он вернулся? Фраск, вздохнула Элизабет. Ты знаешь, я и сама люблю пошутить, но... Раска рассмеялась. «Пошутить? Какие могут быть шутки?» «Нет, Зот, слушай меня внимательно!» Я вернулась в Гастингс, причем на самый верх, честное слово. Этот твой инвестор увидел письмо, которое я написала в лайф, и тут же со мной связался. Подробности лично сейчас некогда, я тут навожу порядок. Господи, обожаю разгребать завалы. но ты едешь или нет?» «Да, и еще. Сама не верю, что обращаюсь к тебе с такой просьбой, но ты не могла бы захватить с собой этого чертова кабеля. Инвестор жаждет с ним познакомиться. Когда Гарриет вошла в адвокатскую контору хенсен энд Хэнсон», у нее затряслись руки. Тридцать лет кряду приходя на исповедь к своему духовнику, она жаловалась, что муж пьет, сквернословит и не посещает мессу, что обращается с нею как со своей личной рабыней, да еще и обзывается. И духовник тридцать лет кряду кивал, а потом втолковывал, что многое зависит от нее самой, Можно, к примеру, молиться о том, чтобы получше выполнять супружеские обязанности, или хорошенько приглядеться к себе, чтобы понять, чем она огорчает мужа, или уделять больше внимания своему внешнему виду. Следуя его советам, она подписалась на женские журналы. Это же Библия самосовершенствования на все случаи жизни. Впрочем, каким бы советам она ни следовала, ее отношения с мужем не налаживались. Более того, порой от этих советов становилось только хуже. Вот, например, сделала она химическую завивку, чтобы, как говорилось в журнале, его заинтриговать. Так вместо этого мистер Слоун безумолко брюзжал, что от нее воняет. В конце концов, с появлением в ее жизни Элизабет Зот, она поняла, что новая одежда или другая прическа ей ни к чему, а требуется ей, скорее всего, нечто совсем другое – карьера в журнальном бизнесе. Неужели кто-нибудь в целом мире лучше разбирается в журналах, чем она сама? Да быть такого не может. И она способна доказать это на деле, поскольку точно знает, с чего начать. С публикации той статьи Рота, отложенной в долгий ящик. По мнению Гарриет, Рот допустил типичную ошибку, не просчитав, куда пристроить свой материал. Он вбил себе в голову, что статья о женщинах в науке заинтересует только научные журналы. Гарри знала, что это не так. Набрав его номер, она приготовилась изложить свой план, однако услышала автоответчик, сообщавший, что Рот все еще, где он там застрял, во Вьетнаме. Пришлось отправить статью без его разрешения. Ну а что, если примут, пусть скажет спасибо, а если отклонят, хуже уж точно не будет. Упакованную рукопись она принесла на почту. Взвесила, приложила почтовый конверт с маркой и своим адресом, чтобы стимулировать отправку ответа. Затем три раза прочитала «Аве Мария», два раза перекрестилась, один раз глубоко вдохнула и опустила бандероль в прорезь почтового ящика. По прошествии двух недель ответа все еще не было. Ее кольнула тревога. По прошествии четырех месяцев ее обожгло чужое равнодушие, ей захотелось посмотреть правде в глаза. Быть может, в журналах она разбирается не столь досконально, как привыкла считать. Быть может, никому и не нужна гарет которая носится со статьей Рота, точно так же, как никому не нужна Элизабет, которая носится со своим абиогенезом. А может, мистер Слоун, позавидовав новообретенному счастью Гарриет, решил покарать ее всеми доступными способами и стал уничтожать приходящую на ее имя корреспонденцию. «Мисс Зот. — проворковала дежурная администраторша Гастингса, когда в вестибюле появилась Элизабет. «Я сообщу, мисс Фраска, о вашем приходе!» и воткнула в гнездо коммутатора какой-то штепсель. «Приехала!» — полушепотом известила кого-то девушка. «Вы не могли бы!» Она вытянула перед собой путешествие вокруг света на корабле «Бигль». «Я как раз поступила в вечернюю школу!» «Охотно!» — сказала Элизабет, расписываясь прямо на обложке. «Вы молодчина?» «Только благодаря вам, мисс Зот», — серьезно выговорила девушка. «А можно, пожалуйста, еще попросить вас журнал подписать?» «Нельзя», — отрезала Элизабет. «Лайф для меня умер». «Ой, извините», — смутилась девушка. «Я лайф вообще не читаю. У меня вот самая свежая публикация про вас». Она достала откуда-то толстый глянцевый журнал. Элизабет опустила взгляд и с ужасом поняла, что с обложки таращится ее собственное лицо. «В чем важность их умов?» — читалось на обложке Вога. Когда они цокали шпильками по коридору, разрезая доносящийся из лаборатории приглушенный рокот генераторов и вентиляторов, Фраск сообщила, что встреча состоится в бывшей лаборатории Кальвина. «Почему именно там?» — насторожилась Элизабет. «По настоянию толстосума». «Рад знакомству, мисс Зот», — сказал Уилсон, высвобождая свои длинные ноги из перекладин табурета. Он протянул ей руку, и Элизабет мигом произвела оценку. Тщательно постриженные седые волосы, глаза цвета полыни, шерстяной костюм в карандашную полоску. Шесть тридцать тоже не терял времени даром. Придирчиво обнюхов незнакомца, он повернулся к Элизабет. «Все чисто». «Давно хотел с вами встретиться», — проговорил Уилсон. «Мы ценим, что вы нашли возможность приехать в срочном порядке». «Мы?» — удивленно переспросила Элизабет. «Он хочет сказать, что я тоже здесь». Из Лаборанской появилась женщина лет пятидесяти с папкой-планшетом в руках. Волосы ее, некогда соломенного цвета, мало-помалу сдавались на милость возраста. Для этой поездки она, как и Уилсон, выбрала брючный костюм только небесно-голубого цвета и, невзирая на элегантно-строгий пошив, менее официальный, поскольку на лацкане красовалась дешевая брошь в виде ромашки. эйвери Паркер, представилась женщина, нервно стиснув руку Элизабет. Приятно познакомиться. Закончив исследовать Уилсона, 6.30 приступил к знакомству с Паркер, обнюхал ее голень. «Привет, шесть-тридцать», — сказала она, наклонилась и прижала к бедру его голову. Тот, распознав запах, в изумлении запрокинул голову. «Не иначе, как учуял мою собаку», — пояснила Паркер, снова притягивая его к себе. «Бинго, твой большой поклонник». Она смотрела на него сверху вниз. «Высоко ценил твою работу в кулинарной передаче». «Невероятно умная человеческая особь». «Нам понадобятся акты инвентаризации всех лабораторий», сказала она, поворачиваясь к Фраск. «А еще нам нужно знать, что может потребоваться лично вам, мисс Зот», добавила она с оттенком почтительности, «для текущих исследований». «То есть для вашей научной работы здесь, в Гастингсе». «Для продолжения вашей работы по абиогенезу», вставил Уилсон. «В последнем выпуске программы вы объявили, что вы хотите вернуться к своим научным исследованиям. Лучше места не найти». Элизабет склонила голову на бок. «Но почему же? Могу назвать пару мест получше!» В последний раз она тоже заходила в эту лабораторию под бдительным оком Фраск. Тогда, однако, Фраск заявила, что вещей Кальвина здесь не осталось, что в 6.30 тут делать нечего и что вскоре на свет появится Мадлен. С тоской рассмотрев, исписанную незнакомым почерком офисную доску, висящую на стене, Элизабет вновь перевела взгляд на мистера Уилсона. Тот, как рулон материи, высился над бывшим табуретом Кальвина. «Право, не хочу отнимать у вас время», — сказала Элизабет, «но я даже помыслить не могу о возвращении в Гастингс. Это личное». «Оно и понятно», — отозвалась Эйвери Паркер. «После всего, что здесь произошло, ни у кого язык не повернется вас упрекать. И все же прошу дать мне шанс вас переубедить». Элизабет обвела глазами помещение. Взгляд ее задержался на одной из оставшихся после Кальвина табличек, которая сурово предупреждала не входить. «Извините», — сказала Элизабет, — «но не стоит даже пытаться». Эвери Паркер посмотрела на Уилсона, который, в свою очередь, обернулся к фраск. «Не выпить ли нам кофе?» — скачила та. «Подам свежесваренный полный кофейник. А тем временем Паркерфонд озвучит для вас кое-какие планы». Но не успела она дойти до порога, как дверь в лаборатории распахнулась. «Уилсон!» — воскликнул Донатти, словно приветствуя друга после долгой разлуки. «Только что узнал о вашем приезде!» Он бросился вперед, протягивая руку, словно не в меру ретивый продавец. «Вот все бросил и тут же примчался сюда. Вообще-то я в отпуске, но...» Тут он осекся при виде знакомого лица. «Мисс Фраск?» — поразился он. «Вы что тут...» А потом резко обернулся к немолодой хмурой женщине с папкой планшетом в руках. Прямо у нее за спиной стояла. Какого черта? Элизабет Зот. Здравствуйте, доктор Донатти. Эйвери потянулась к нему для рукопожатия, но в этот миг у него бессильно упала рука. Рада, наконец, увидеть вас лично. Простите, а вы кто? Высокомерно спросил он, избегая смотреть на зот, как некоторые избегают зрелища солнечного затмения. «Меня зовут Эйвери Паркер», — она дернула руку. А когда он в растерянности застыл, повторила «Паркер». «Вы же знакомы с Паркер-фондом?» «Паркер». От испуга у него отвисла челюсть. «Сожалею, что мы прервали ваш отпуск, доктор Донатти», — продолжала Эйвери. «Но зато скоро у вас будет масса свободного времени». Помотав головой, Донатти снова повернулся к Уилсону. «Так вот, сообщи вы заранее о своем приезде». «А мы как раз не хотели сообщать о своем приезде», добродушно объяснил Уилсон. «Решили вас порадовать, а точнее огорушить. П «Прошу прощения». «Огорошить?» — повторил Уилсон. «Ну, сами понимаете, как вы нас огорушили при кармане в средства Паркер-фонда». «И как вы присвоили чужие труды, огорошив тем самым мисс Зот?» «Или правильнее будет сказать мистера Зотта?» Элизабет, стоявшая в другом конце лаборатории, удивленно вздернула брови. «Послушайте», — начал Донатти, ткнув пальцем в сторону Зот, «не знаю, что вам договорила вот эта женщина, но смею вас заверить». Он умолк, не окончив фразы. «А вас за каким чертом сюда принесло?» — спросил он, указав пальцем на фраск после той гнусной лжи, которую вы имели наглость отправить в лайф. Мой адвокат собирается подать на вас в суд. Он повернулся к Уилсону. Вы, наверное, не в курсе, Уилсон, но много лет назад мы уволили фраск. Это особо на нас зуб точит. Это верно, — согласился Уилсон. Уже наточило и весьма остро. Вот именно, — подтвердил Донати. — Кому же знать, как не мне, — добавил Уилсон, — ведь я ее адвокат. Донатти выпучил глаза. «Донатти!» — начала Эйвери Паркер, порывшись в сумке, и достав оттуда лист бумаги. «Не хочу показаться бесцеремонной, но у нас мало времени. От вас нам нужна лишь подпись, и можете идти». Она протянула Донатти документ, в заголовке которого значилось четыре простых слова «Уведомление о расторжении контракта». Донати уставился на бумагу, потеряв дар речи, И Уилсон ему растолковал, что Паркер фонд недавно купил контрольный пакет акций Гастингса. Именно то письмо, которое Фраск направила в журнал «Лайф», по словам Уилсона, заставило попечителей фонда как следует приглядеться, бла-бла-бла, использование служебного положения, бла-бла-бла, решили принять на себя управление. Донатти не мог сосредоточиться. Разве они находятся не в бывшей лаборатории Кальвина Эванса? Он слышал, что где-то вдалеке бубнит Уилсон про некомпетентное управление, фальсификацию результатов и плагиат. Больше всего ему сейчас хотелось выпить. «Мы проводим сокращение штатов», — объявила Фраск. «Кто это мы?» — очнулся Донатти. «Я провожу сокращение штатов», — поправилась Фраск. «Ты секретарша», — выдохнул Донатти, будто устав от этих загадок. «Мы тебя уволили, не забыла?» «Фраск теперь начальник отдела кадров», — объяснил ему Уилсон. «Мы попросили ее подыскать нового начальника сектора химических исследований». «Но ведь этот сектор возглавляю я», — напомнил ему Донатти. «На эту должность мы наметили другого кандидата», — сообщила Эйвери Паркер. И кивнула на Элизабет. От удивления та отпрянула. «Исключено!» — прогремел Донатти. «А вас никто не спрашивал?» отрезала Эйвери Паркер. Уведомление поникло у нее в руке. «Но так и быть. Мы можем оставить вопрос о вашей занятости тому, кто хорошо знает ваши способности». Она вновь кивнула в сторону Элизабет. Все обернулись к ней, но та будто не слышала. Ее вниманием завладел брыжущей слюной Донатти. Подбочинившись, Элизабет слегка подалась вперед и прищурилась, будто всматривалась в окуляр микроскопа. На пару секунд воцарилась тишина. Затем Элизабет выпрямилась, показывая, что с нее довольна. «Вы уж извините, Донатти», — сказала она, протягивая ему шариковую ручку. «Ну, такая работа вам не по уму».